Увидев меня, его глаза на какой-то момент стали круглыми от изумления. Но он быстро взял себя в руки и сказал «Ах, ну ты посмотри, моя кузиночка!» Я вскочила. С нашей последней встречи Лукас Мантрос определенно повзрослел. На нем был элегантный серый костюм с бабочкой, и у него были усы, которые ему совсем не шли. Усы пощекотали меня, когда он поцеловал в обе щеки. «Как приятно, Газель! Как долго ты пробудешь в городе?» И твои дорогие родители тоже приехали?» «Нет», — прозаикалась я. «Ну, почему я должна быть этой ужасной газелью?» «Они остались дома с кошками». «Кстати, это Томас Джордж, мой новый ассистент. Томас — это газель Монтроз из Глачестершира. Я же говорил тебе, что она скоро посетит нас». «Я думал, что вас зовут Пёрплеплум», — сказал мистер Джордж. Да, ответила я, и так тоже. Мое второе имя. Газель Виолет Монтрос-Порплеплюм. Но кто может это запомнить? Лукас посмотрел на меня, нахмурив лоб. Я сейчас прогуляюсь с газель, обратился он потом к мистеру Джорджу. Хорошо? Если кто будет меня спрашивать, скажи, что у меня разговор с клиентом. Да, мистер Монтрос, сэр, ответил мистер Джордж, изо всех сил, стараясь сохранить на лице нейтральное выражение. «До свидания», — попрощалась с ним я. Лукас взял меня за руку и потащил из комнаты. Мы на улыбались друг другу, и только когда тяжелая дверь захлопнула за нами, и мы оказались в залитом солнца переулки, мы снова заговорили. «Я не хочу быть ужасной газелью», — с упреком сказала я и с любопытством огляделась. Темпль, казалось, не очень-то изменился за пятьдесят пять лет, если не брать во внимание автомобили. «Разве я похожа на того, кто крутит кошек за хвост над головой?» «Пурплеплум», — точно так же с супреком сказал Лукас. «Более бросающегося в глаза имени было просто невозможно придумать». Затем он обеими руками схватил меня за плечи и внимательно осмотрел. «Дай-ка на тебя посмотреть, внучка. Ты выглядишь точно так же, как и восемь лет назад». «Да, но это же было только позавчера», — ответила я. «Невероятно», — воскликнул Лукас. «Все эти годы я думал себе, а не приснилось ли мне все это?» «Вчера я попала в 1953 год, но там я была не одна. Сколько у нас сегодня времени? Я приземлилась в три часа вашего времени и точно в полседьмого прыгну назад. Тогда у нас, по крайней мере, есть еще немного времени, чтобы поговорить. Пойдем. Там за окном есть маленькое кафе, где можно попить чаю». Лукас взял меня за руку и повел к набережной. «Ты не поверишь!» Но вот уже три месяца, как я, отец, рассказывал он на ходу. И я должен сказать, что это очень хорошее чувство. И я думаю, что Ариста была хорошим выбором.